Глава вторая. Человек в сером на фоне гор. В кабинете директора галереи Полина оказалась впервые, и этот раз мог быть последним. Альберт Иванович Воровский сидел в резном кресле, украшенном позолотой. Седые волосы зачесаны на пробор, на костистом носу очки в тонкой оправе, спина чрезвычайно прямая, надменное выражение лица. Рядом стоял крупный мужчина, начальник службы безопасности, полная противоположность воровскому, ширококостный с пухлыми щеками и глубоко посаженными глазами, которые в упор сверыли подследственную. "Не в ваших интересах что-либо скрывать", заявил он. "А я ничего не скрываю", ответила Полина. "Куда делся рисунок? Еще вчера он был на месте. Сегодня вы его видели?" «Сегодня?» – Полина пожала плечами. «Кажется, она улыбнулась не к месту. Конечно, я растяпа. Не думала, что из моего кабинета, из сейфа что-то может пропасть. Это что-то принадлежит не вам лично, и вы должны были обеспечить его сохранность». «Юрий Николаевич, одну минуту». Воровский поднялся с кресла и подошел к режимнику. «Я могу поговорить с Полиной Сергеевной наедине?» «Мне выйти?» – спросил тот. «Прошу вас». Начальник службы безопасности скрылся за дверью. Воровский мягко прошел по ковру и опустился на стул рядом с Полиной. «Потеря может оказаться невосполнимой». Он сделал паузу, во время которой снял очки и протер их платком. «Если верить предварительной экспертизе, рисунок Б-18...» Может принадлежать кисти Малевича. Я не брала его. Может, знаете, кто взял? Нет. Мне бы не хотелось передавать дело огласке и уж тем более привлекать полицию. Он сунул платок в нагрудный карман и аккуратно расправил его кончик. Подозреваете кого-нибудь из коллег? В голосе прозвучали нотки сочувствия, однако Полина насторожилась. я не могу никого обвинять может быть видеонаблюдение воровский ее прервал вам известно что в административном крыле здания видеонаблюдение ограничено вспомните когда в последний раз видели рисунок малевича предположительно что не расслышав воровский склонял голову предположительный рисунок малевича повторила полина не в этом дело В голосе директора послышалось раздражение. «Вспомните, кто заходил в ваш кабинет?» «Видите ли, я недавно работаю в галерее». «Мне это известно», — заметил Воровский. «И мало кого знаю», — продолжала Полина. «Нет». Он забарабанил сухими пальцами по столешнице. «Вы не поняли. Я задал прямой вопрос и жду откровенности». «Альберт Иванович, я не знаю, куда делся рисунок». Воровский надел очки и строго взглянул на Полину. «Кажется, вы не осознаете, что можете потерять не только работу». «Я ничего не крала. Не говорите со мной, как с Воровкой». Выдержав долгую паузу, Воровский поднялся со стула. «Надеюсь, никто не упрекнет меня в том, что я не хотел вам помочь». В эту минуту раздался стук. в кабинет заглянул начальник службы безопасности. «Альберт Иванович!» «Что?» «Здесь из прокуратуры!» Воровский обернулся и развел руками. «Ну вот!» Он открыл дверь справа и сказал, обращаясь к Полине, но не глядя ей в глаза. «Пройдите в соседнюю комнату. Когда будет нужно, вас пригласят». Полина молча вошла в дверь, и та за ней затворилась. Воровский обернулся. «Прошу!» Вслед за Юрием Николаевичем в кабинете появился мужчина лет сорока крепкого телосложения по спортивному подобранный воровский посмотрел на него с недоверием позвольте ваше удостоверение мужчина усмехнулся достал из кармана корочки воровский взял их прошел к столу опустился в кресло в следующие пять минут он старательно переписывал данные удостоверения в свой блокнот не дождавшись приглашения следователь сел русский поднял глаза и будто нехотя вернул ему удостоверение. Альберт Иванович Воровский, директор галереи, с достоинством представился он. Старший следователь по особо важным делам Следственного комитета. Фамилию вы только что записали. Не будем терять времени. Что случилось? Полгода назад в нашу галерею доставили чемодан. Его нашли на чердаке старого дома. В чемодане лежало несколько десятков акварельных рисунков. В соответствии с регламентом их передали в отдел экспертиз. Этим утром выяснилось, что один из рисунков пропал. Из-за преступной халатности сотрудницы мы потеряли большую ценность. «Вы считаете, что она украла рисунок?» «Уверен. На службу поступила недавно. Это был ее первый проект. В случайности я не верю». «Что еще подтверждает ее вину?» Воровский нетерпеливо забарабанил пальцами по столу. Видите ли, пропал рисунок Малевича. следовательно напрягся и уточнил. Того самого? Да. Всем известны его картины «Черный квадрат». Теперь вы понимаете, сколько может стоить такой раритет. Это позорное пятно на репутации галереи. Придется проводить тотальную инвентаризацию фондов. Где сейчас виновница происшествия? В соседней комнате. Пригласите. Режимник открыл дверь. «Пройдите, вас ожидают». Увидев следователя, Полина застыла в дверях. На лице ее отобразилось крайнее удивление, похожее на испуг. В этот момент у начальника службы безопасности зазвонил телефон. «Да», – тихо сказал он. И тут же воскликнул. «Что? Как вы могли? Не делайте из нас дураков!» причем здесь человек в сером что поинтересовался воровской что еще там случилось юрий николаевич прикрыл трубку рукой малевича обнаружили он лежал в другом отделении той самой папки ничего не понимаю рисунки поменяли местами пропал человек в сером на фоне гор какой человек причем здесь горы воовская сцепил руки и хрустнул пальцами — Немедленно объясните. — Человек в сером, на фоне гор, акварели неизвестного художника, — сказала Полина. — Этот рисунок тоже из чемодана. — Малевич на месте. Юрий Николаевич отключил телефон и сунул его в карман. — Слава богу, все кончено. — Обращаю ваше внимание, — сухо заметил Воровский, и стал поочередно с хрустом выдергивать палец за пальцем, будто вот вправляя. — Утерян другой рисунок. Он ничего не стоит. Его даже фонды к себе не взяли. Альберт Иванович насупился. Не ваше дело давать работам оценки. Ваше дело их охранять. Извиняюсь. Начальник службы безопасности виновато потупился. Обойдемся без ваших извинений. Воровский кивнул следователю. Приступайте к допросу. Зачем? Удивился тот. В стенах галереи совершено преступление. Не мне вас учить. Постойте. Следователь припечатал рукой столешницу. Насколько я понял, пропавший рисунок не представляет никакой ценности. По этой причине его не приняли фонды, а значит, он не является чьей-либо собственностью. На мгновение Воровской замешкался, потом с сарказмом заметил. Еще один эксперт объявился. Следователь встал, подошел к Полине, взял ее за руку и повел к выходу. вы не можете так уйти окликнул его воровской могу завтра к вам зайдет участковый следователь усмехнулся к тому же я не вправе допрашивать гражданку сверскую почему удивился альберт иванович я затем изумился откуда вам известна фамилия поны сергеевны куда вы ее тащите домой по какому праву следователь обернулся полина сергеевна моя жена, вскочив с кресла, ворскла развел руками: "Ваша фамилия Дула. Я сам только что записал. Дула, Сергей Васильевич, а фамилия Полины Сергеевны Свирская». В разговор вмешалась Полина. Будто извиняясь, она сообщила: "При регистрации брака я оставила девичью фамилию". "Непостижимо", Альберт Иванович рухнул в кресло. Выглядел он растерянным, но уже через мгновение на его тонких губах появилась улыбка. «Конечно, конечно! Теперь понимаю!» Он коротко взглянул на Полину. «Вы сами позвонили мужу, когда все обнаружилось, поэтому на вызов приехал именно он!» Она открыла рот, чтобы возразить, но решительный взгляд Сергея велел ей молчать. «Не стоит все усложнять!» Дула повернулся к Воровскому. — Сегодня мое дежурство. Полина здесь ни при чем. Он вышел из кабинета вслед за женой. — Нужно собрать вещи, — сказал он уже в коридоре. — И пиши заявление. Уволиться — Уволиться? Замедлив шаг, Полина остановилась. — Чтобы все поверили в то, что я украла рисунок, на ее лице появились красные пятна. никогда НИ-КОГДА! тоже остановился. «Зачем тебе это?» Он сунул руки в карманы и продолжил, глядя в сторону. «Зачем? Ведь ясно. Ну, не получилось». «Не я украла этот рисунок», — упрямо повторила Полина. «Об этом знаешь ты. Знаю я». Сергей сделал широкий жест. «Но они так не считают. Чего ж ты хочешь? Доказывать свою невиновность всем и каждому?» Полина переждала, пока мимо пройдет сотрудник музея. — Пойми, я не могу просто так уйти, — прошептала она. — Уйти, значит, признать свою вину. Уволиться сейчас, значит, уйти воровкой. Полина подняла глаза, и Сергей увидел, что слезы близко. Он обнял ее. — Хорошо, идем к тебе, там и поговорим. Сергей уселся на край стола и стал следить за тем, как Полина бесцельно бродит по кабинету. — Почему ты не позвонила мне? Даже в голову не пришло. Глупо. Мой звонок ничего бы не изменил. Глупо. Почему он? Полина остановилась. Кто? Спросил Сергей. Почему именно человек в сером? Автор неизвестный художник, ценности никакой. Трудно предположить, что вор страдал кретинизмом. Пришел за Малевичем, а взял то, что понравилось. Усмехнулся Сергей, что под руку подвернулось. Именно. Полина присела рядом. «Меня терзает мысль. Может быть, я ошиблась, и рисунок чего-то стоит? Творчество вообще сложно судить. Все субъективно. Идеи, чувства, мысль, техника. Я много времени потратила на эту акварель. Композиция кривовата, выписана небрежно. Сидит себе человек на мосту, свесив ноги. Мост, четыре опоры, сложенные из слоистых камней. Ржавая вода, травка зеленая. Позади гора, покрытая лесом. Много воздуха, есть безмятежность, и все. Почему именно он? Когда ты видела рисунок в последний раз? Вчера вечером. Папка была в твоем кабинете? Да, в сейфе. А ключи? Ключи лежали в столе. Идиотка! Полина уткнулась в плечо Сергея. Нелепая ситуация. Рисунок Малевича цел. а человека в сером украли. Он что-то знал о нем. Серьезно сказал Дула, потом улыбнулся. Шучу. Полина подняла голову и растерянно заглянула ему в лицо. Извини. Сергей обнял жену. Действительно дурацкая история. Мне так хотелось здесь работать. Ничего. Найдем что-нибудь получше. Все лучшее здесь. Полина снова уткнулась в его плечо. Я не хочу бежать, как воровка. Ну — Ну-ну, — Сергей легонько ее встряхнул, — тебя никто так не называл. Она шмыгнула носом. — Воровский. Нул отстранил Полину и недоверчиво посмотрел ей в глаза. Потом рассмеялся. — Подслушивала? Под дверью? Он хлопнул себя по колену. — Узнаю свою женушку. — А ты хотел, чтобы я вела себя, как овца в загоне? — Ну, это не про тебя. Можешь показать, где лежал ключ от сейфа? «Они и сейчас там лежат?» Полина выдвинула ящик стола. «Ящик не замыкается?» «Зачем?» «В этом есть определенный резон. Как и в том, чтобы не оставлять ключи, где попало». Сергей произнес эти слова безо всякого выражения, одновременно осматривая содержимое ящика. «Когда ты пришла сегодня утром, ничего особенного не заметила?» «Сущую мелочь. У меня украли рисунок», — огрызнулась Полина. — Молодец, язвишь, значит, пришла в себя. Он выдвинул ящик, осмотрел и снова вставил на место. Потом заглянул под стол и что-то поднял. — Твое? — Что это? Полина приблизилась. — Какая-то бабская фигня, — сказал Сергей. Однако, наткнувшись на ее взгляд, поправился. — Дамская. — Это же мчужины. Здесь отверстие под нитку. — Твоя? — снова спросил он. «Нет, откуда у меня натуральный жемчуг?» «Не прибедняйся». «Нет, не моя». «Тогда чья?» Сергей смотрел на жемчужину. «Не знаю. Кто к тебе вчера заходил?» «Почему именно вчера?» «Жемчужина могла здесь появиться когда угодно». «Нет, не могла». «Почему?» — опять спросила Полина. «В твоем кабинете ковровое покрытие. Наверняка его пылесосят. Окажись, она здесь раньше, валяться бы ей в мешке с пылью». — Кстати, сегодня не убирали? — Нет, уборщица приходит в конце дня. — Тогда вспоминай, кто приходил вчера после уборщицы. — Саму уборщицу в расчет не берем? — спросила Полина. — Только если у нее богатый любовник. — Очень смешно. Она пожала плечами Я не помню, чтобы в моем кабинете у кого-то рассыпалось жемчужное ожерелье. — Подожди-ка. Сергей предупреждающе поднял руку, другой достал из кармана мобильник. Да, здравствуйте, Геннадий Петрович. Выслушав, быстро сказал Полине, мне нужно ехать. Он взял со стола стикер, свернул из него кулек и положил туда бусину. Сохрани. Вообще, постарайся ничего здесь не трогать. Сегодня пришлю человек, он все осмотрит. Может быть, что-то найдет. Дома договорим.